Но каждый из присутствующих может поставить себя на место генерала Леденева. Да и на своих местах радости у вас будет мало. И пусть каждый ответит сам себе. Алексей почувствовал, что начал говорить слишком возбужденно, избавил тон. «Я сейчас не собираюсь устраивать военную игру или командно-штабные учения. Времени на это нет. Я хочу, чтобы все усвоили простую мысль». Если война начнется завтра, мы ее уже почти проиграли. Не нужно пугаться моих слов. Нужно осознать положение дел и, не теряя дня и часа, начать действовать. Я смотрю, товарищ увлеченный меня конспектирует. Он повернулся к полковнику с орденом Ленина. Назовите себя, пожалуйста. — Начальник особого отдела 10-й армии, полковник Лобанов. Взгляд у полковника был неприятный, особенно с точки зрения Маркова. «Если вы конспектируете, чтобы сообщить, куда следует, о вредных мыслях и пораженческих настроениях командующего, то не советую. Времена несколько изменились. Ну, честно». Лобанов молчал, только дергался мускул на щеке. «Не хотите отвечать? Настаивать не буду. Но имейте в виду». Не тем занимаетесь. В таком качестве вы мне не нужны. Автономия ваша кончилась. Будете бороться со шпионами и диверсантами на фронте, а не выискивать их среди своих товарищей. Вместе с начальником особого отдела 3-й армии и командирами погранотрядов завтра приказываю прибыть в Минск в 22.00. Садитесь. По залу прошел легкий гул. Полковник сел, красный и потный. «Для того, чтобы избежать катастрофы, — продолжил Берестин, — мы с вами должны сейчас забыть все, что до этого говорилось о грядущей войне. Война будет тяжелая и долгая. Враг сегодня сильнее нас. И именно сознание этой неприятной, но объективной истины должно мобилизовать нас на предельное напряжение воли и решимости победить. Наступать мы сейчас, конечно, не в состоянии. Поэтому красные пакеты в ваших сейфах немедленно по возвращении уничтожьте. Цель у нас теперь одна – стратегическая оборона. Но оборона не значит, что немец будет нас бить где хочет, а мы стоять насмерть. Стоять насмерть нужно только тогда, когда это диктует обстановка или прямой приказ. А в любом другом случае нужно умно и грамотно наносить врагу максимальный ущерб, насколько можно, сберегая собственные силы. А иначе вас раздавят, пройдут по вашим трупам и будут бить следующих. Необходимо создать мощные группировки на главных направлениях встречать противника на самых выгодных рубежах, не пугаться прорывов и обходов, отсекать подвижные части от пехоты и тылов, обходящих обходить в свою очередь. Если немцы прорвут фронт, не стараться догнать его и снова стать нерушимой стеной. Перед острем удара вы его танки все равно не догоните, а войска растеряете, и пехота вас добьет». В таких случаях надо быть готовыми мгновенно организовать фланговые удары, перерезать коммуникации, громить тылы. Танки без горючего сами станут, и чем глубже прорвутся, тем вернее погибнут. Я говорю вам сейчас почти прописные истины. Вы должны бы мне сказать сейчас, товарищ командующий, мы не лейтенанты, мы все это знаем». Мы подробно разобрали на картах и макетах все операции гитлеровской армии во Франции и Польше. Мы давно учли все ошибки англичан при отходе к Дюнкерку. Мы наизусть знаем приемы Гудериана. Мы не сидели два года зря, готовясь к войне по речам товарища Ворошилова до да романам Шпанова и Павленко. И я бы с вами согласился. Но, увы. Поэтому приказываю. Он начал называть номера корпусов и дивизий, указывать их новые места дислокаций, рубежи и развертываний, и прикрытий, диктовать наиболее неотложные мероприятия. Бегло, конспективно, но четко. Наконец, часа через полтора он закончил. Разрешил всем курить и сам достал папиросу. Присел на край стола, показывая, что официальная часть закончена.